Глава 14 «Отстань, Кася». Бормочу сонно, когда мокрый кошачий нос тыкается мне в лицо. «Я еще сплю». Но если Кася решила, что мне пора вставать, то будет добиваться этого всеми способами. Для начала она включает громкое, как трактор, мурчание, потом начинает играть с прядью моих волос, а потом и вовсе прикусывает кончик носа. «Ах ты, коза такая!» Обхватываю крякнувшую кошку рукой и утаскиваю себе под одеяло. «Я же тебе оставила с вечера в миске корм. Ты уже все съела, что ли?» Мягкий большой комок явно недоволен, что его затолкали под одеяло и начинает активно сражаться. Ну и побеждает, конечно, потому что я все-таки продираю глаза, напяливаю очки и смотрю на экран смартфона. «О, блин! 10 минут восьмого! Вот блин! Я опаздываю! Кассия, ты не могла меня раньше разбудить, что ли?» Спрыгиваю с кровати и несусь в ванную под недовольными мяуканье кошки, которые из-за моей спешки рискуют остаться без завтрака. Мне в 7.45 в школе нужно быть. Еще один классный час первым, на который должен прийти Дорофеев, чтобы выступить перед ребятами, если он, конечно, не решил спрыгнуть. Хорошо, хоть волосы вымыло вчера с вечера. Теперь только утюжками протянуть, и на голове порядок. Быстро принимаю душ, подкрашиваю ресницы, натягиваю одежду и хватаю сумку. Мяу! Кассия с истерически обреченным воплем бежит за мной в коридор. «Ох, да, секунду, дорогая. Если бы не ты, я бы точно проспала». А будто я бегу на кухню, выхватываю из шкафа пакет с сухим кормом для кошки и сыплю ее в миску, а потом вылетаю из квартиры. В школу забегаю без десяти минут восемь, прохожу мимо дежурящего в коридоре завуча, втянув голову в плечи. Она смотрит строго на меня, потом на часы в холле, а я складываю молитвенно руки, извиняясь, и бегу на третий этаж к своему кабинету. «Ребята, доброе утро!» – говорю громко, окружившим меня моим шестиклашком. В кабинет пока не заходим, минуточку. Открываю дверь и просачиваюсь через детей в кабинет. Надо успеть открыть форточки, загрузить компьютер и мультимедийную доску и вывести презентацию. Помощь нужна. Дверь приоткрывается и в кабинет, как всегда, в походкой победителя входит Дорофеев-старший. О нет, я и так вся не собранная, тут еще он, который ну точно не способствует моему стабильному состоянию. О, вы все-таки пришли. Отвечаю нервно, пытаясь попасть флешкой в гнездо уже раз эдак третий. «Да уже минут двадцать как?» Подходит ближе, прямо к моему столу, и я чувствую, что руки у меня начинают немного дрожать. С чего бы спрашивается «Я никогда не нарушаю своих обещаний. Это вы, Любовь Андреевна, что-то опаздываете». «Будете замечание мне делать?» Выгибаю бровь, глядя на него с иронией. «Никак нет». Вижу, что этот гад едва сдерживает улыбку. Дурацкая презентация, наконец, запускается, и я ищу нужный мне слайд, чтобы выпустить его на мультибедийную доску. Краем глаза посматриваю за Дорофеевым, который разглядывает кабинет. В первый раз, что ли, не всё рассмотрел? Или скелетом моего не доломал? А что это с доской? Прищуривается и смотрит на деревянную доску. Перекосило, что ли? Держится слабо, десятый класс сломали». Отмахиваюсь. Мне сейчас не до доски. Пора детей уже впускать в кабинет, а у меня снова мультимедийка зависает. Дорофеев подходит к доске и снимает ее одной рукой. Я же зависаю. Она же тяжелая. Я, конечно, понимаю, что он мужчина. Сильный, крепкий спортсмен. Но не думала, что настолько, чтобы снять одной рукой со стены тяжелую трехстворчатую доску. Потому что на соплях сделано. Хмыкает и ставит доску на пол, а потом бьет кулаком по стене, вбивая глубже дюбель. Кулаком. Офигеть. Я вздрагиваю, сглатываю, представляю, как эти огромные мощные кулаки наносят удары по лицу противника на ринге. Там же у зубов нет шансов, если не дай бог капа выпадет или с места съедет. Да и с капой как бы... Готово. Дорофеев вешает доску обратно и поправляет, выравнивая. Спасибо. Почему-то заикаюсь. Обращайся. Подмигивает пошло, заставляя вспыхнуть и осознать, что я в упор просто пялюсь на него сейчас. Звенит звонок на урок, которому я, кажется, еще никогда не была так рада. Дети шумно заполняют класс, рассыпаясь между рядами. Последним заходит Игорь Дрофеев. Зыркает на отца и поджимает губы. Кажется, ему совсем не по нраву, что отец будет выступать на классном часе. Ребят, присаживайтесь, давайте настроим тишину. Обращаюсь к детям, когда шум начинает стихать. «У нас сегодня на классном часе гости, так что не позорьте меня, покажите, как хорошо вы умеете себя вести». «Это же чемпион России по боксу!» – выкрикивает Дима Романов. «Мы с отцом смотрели бой в интернете!» «Именно!» – киваю головой, понимаю, что сейчас, если их не успокоить, то дисциплина на возбуждении пойдет под откос. «Стоп, Горек, это что, и батя? Да?» – выкрикивает Давид вахтанков «Круть!» Дорофеев младший закатывает глаза, развалившись на стуле, и вдруг очень четко осознает, что, возможно, он не хотел светить в классе этот момент, потому что на него это накладывает определенный отпечаток, а сам он, наверное, не особо желает соответствовать своему именитому отцу-спортсмену, чувствуя внутри укол совести. Я ведь как педагог должна была об этом подумать. взвесить решение, пригласить Дорофеева-старшего на классный час сразу, как мальчик перешел в класс. Это, конечно, хорошо, познакомить детей со звездой спорта, полезно и для ребят, и для красивого отчета, но хорошо ли это для Игоря? Однако дело уже сделано, нужно выходить из ситуации. Я начинаю вести урок, рассказываю ребятам о важности здорового образа жизни, о том, как важно заниматься физкультурой и спортом. Дорофеев-старший же все это время сидит в своем кресле, вальяжно развалившись и покачиваясь туда-сюда. Я чувствую его взгляд на себе ничего не могу поделать, с возникшим в мышцах спины напряжением. Говорить становится тяжело, воздуха будто не хватает, хотя все форточки открыты, в кабинете достаточно свежо. Ну а теперь вам, ребята, расскажет о важности спорта действующий чемпион России по боксу и отец одного из ваших одноклассников Мирон Максимович Дорофеев. «Предоставляю слово Рангутангу, а сама выдыхаю, ощущая себя обессиленной. Впереди, между прочим, еще семь уроков». К моему удивлению, Дорофеев рассказывает вполне интересно. Без лишнего бахвальства говорит о различиях профессионального спорта, его минусах и плюсах, о стремлении к достижению цели. Я даже заслушиваюсь. А его слова о том, что нужно идти вперед, даже если никто в тебя не верит, вызывают отклик где-то в груди». Но вот звенит звонок с урока, и на лицах ребят я читаю разочарование. Настолько им понравилось общаться с чемпионом по боксу, я беру на себя ответственность пообещать еще одну встречу через время и выпроваживаю их на следующий урок. Спасибо большое. Искренне благодарю Дорофеева, когда мы остаемся в кабинете вдвоем. Детям очень понравилось, только вот Игорь как-то остался не в восторге. Ну, Игорь вообще не в восторге от того, что нужно ходить в школу. Усмехается Дорофеев, а я даю себе мысленную пощечину, потому что вдруг зависаю на его улыбке. И да, этот запах ментола я чувствовала весь урок. Что ж, постараемся изменить его отношение к школе. Насдержанно улыбаюсь и как бы намекаю, что ему уже пора. До свидания, спасибо, что пришли, я уже буду готовиться к следующему уроку. Не за что. Разворачивается и идёт к двери, а я его провожаю. Ты до скольки сегодня работаешь? Я заеду. Мне на секунду даже кажется, что у меня слуховые галлюцинации в смысле. Кромысли, кошка. Скидывает брови. Я свою часть договора выполнил. С пиздюками пообщался. Теперь твоя очередь. Ты ведь обещала принять извинения. Э -э -э, я действительно теряюсь от такой наглости и смены риторики. Даже не сразу нахожусь, что ответить. Короче, заеду в два. Тут кафе недалеко. Там поболтаем. И уходит. А я так и стою еще несколько минут в пустом классе у двери, пытаясь осознать, как легко он меня взял на крючок.